Глава 12. Кухня народов мира. Мне было 32 года, когда я начала готовить. До этого я просто ела. Джулия Чайлд. Лусака. Замбия. Сентябрь 1987 года. В 21 год я взял академический отпуск в медицинской школе, чтобы поработать волонтером в больнице в отдаленной части Замбии в Африке. Тот год был насыщен событиями. В больнице была нехватка медицинского персонала, поэтому от меня ожидали, что я буду врачом и акушером. Я принял много родов, пересекал кишащие крокодилами воды, чтобы оказать экстренную помощь, организовывал пункты вакцинации даже сдал кровь для истекающего кровью пациента, а затем сразу стал оказывать помощь в операции по остановке кровотечения. При этом я чуть не упал в обморок. В день своего прибытия в Замбию я исследовал Лусаку, шумную и влажную столицу. Вечером, когда я пытался найти свой хостел и сильно проголодался, я увидел женщину, которая готовила в печи на улице. Она жарила лук, чеснок, чили и нечто похожее на длинный зеленый овощ. От аромата у меня слюнки потекли. В самых бедных уголках мира люди обычно самые щедрые. Женщина, поняв, как я голоден, предложила мне немного своей еды. Блюдо было великолепным. Перчёным, солёным и кисловатым из-за сока лайма. Зелень на тарелке была тягучей и белковой на вкус. Я хотел научиться готовить это блюдо, так как оно было вкусным и наверняка очень питательным. «А что это?» — спросил я, показывая на зелёное нечто и собираясь его съесть. Женщина улыбнулась. «Это гусеницы», — сказала она. «Сейчас сезон гусениц». Сезон гусениц в Замбии короткий. Продавцы кладут тряпку на землю и выкладывают сотни сушеных гусениц для требовательных покупателей. Я уехал на следующий день, поэтому у меня не было возможности приготовить и еще раз поесть гусениц. Думаю, если бы я знал о составе блюда, я бы отказался от него и никогда бы не попробовал этот экзотический вкус. Моя культура и ее предвзятое представление о том, что можно есть, а что нет, наложили бы вето на идею попробовать это блюдо. Наши западные культурные нормы питания иногда становятся препятствием к изменению рациона и, как следствие, того, кем мы являемся. Например, многие незападные культуры не выделяют блюдо для завтрака, как это делаем мы. Утром люди едят то же, что и в остальное время. Их завтраки обычно гораздо более питательны и менее насыщены углеводами, чем традиционные западные завтраки. В заключительной главе книги я предлагаю вам идеи рецептов. Они разработаны так, чтобы вы получили питательные вещества, которые уменьшат воспаление и улучшат функцию естественных метаболических путей. Рекомендованные блюда из этой программы, которые можно следовать всю жизнь, станут частью новой версии вас. Отныне ваше тело не будет иметь неестественно высокий уровень омега-6, не будет воспаленным и вздутым, не станет удерживать накопленные жир и перестанет лениться. В тканях вашего тела восстановится здоровое соотношение воспалительных и противовоспалительных жирных кислот, что нормализует функцию инсулина и сделает лептин, гормон похудения, заметным для мозга. За этим последует похудение, если у вас был лишний вес, или уменьшение воспаления, если оно вас беспокоило. Отказ от большого количества сахара и ненатуральных рафинированных углеводов снизит уровень инсулина. Теперь он стал работать эффективнее и высвободит лептин. Фруктоза больше не будет подавать вам сигнал набирать вес через сладкие ультраобработанные продукты и газированные напитки. Теперь поговорим о переменах в вашем теле. Помните, изменения в питании не должны приносить результатов слишком быстро. Наберитесь терпения. Чтобы измениться, вашему телу может потребоваться до года правильного питания, поскольку жирным кислотам требуется время, чтобы проникнуть в организм и покинуть его. Однако, как только ваше тело преобразится, оно останется таким навсегда. Это действительно настолько радикальные изменения. Вы будете чувствовать себя на 100%. У вас будут быстрый метаболизм, крепкий иммунитет и спокойный мозг. Вы естественным образом станете стройнее, сильнее и здоровее, и благодаря всему этому вы будете все больше довольны собой. Я изложил некоторые рекомендации по завтраку. Если вы завтракаете обеду и ужину и перекусом, если вы перекусываете в следующих разделах. Метабологическое питание. Метабология — это слово, введенное в моей первой книге «Почему мы едим слишком много». Оно обозначает исследование и понимание нашего метаболизма, факторов, влияющих на поступление, расход энергии, калорий, а также использование и хранение энергии в форме жира. Сократите потребление ультраобработанных продуктов и фастфуда или полностью откажитесь от них. Используйте сахар и рафинированные углеводы, например, муку, в качестве кулинарного ингредиента в умеренном количестве. Сократите потребление омега-6 жирных кислот, полностью отказавшись от растительных масел и уменьшив потребление натуральных продуктов с их высоким содержанием, например, мясо кур, коров и свиней, которых кормили зерном. Подсолнечное, рапсовое, кукурузное, хлопковое, каноловое и софлоровое масла маргарин, спреды и растительный кондитерский жир. Увеличьте потребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, включая дикую нефермерскую рыбу, мясо коров, питавшихся травой баранину и зеленые листовые овощи. Не избегайте натуральных источников насыщенных жиров. Свободно используйте соль при приготовлении пищи. Соль можно свободно использовать, чтобы добавить вкуса вашим блюдам, если вы не страдаете гипертонией, и связанными с ней состояниями. Если у вас есть сомнения, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Старайтесь не перекусывать между приемами пищи, если это возможно. Попробуйте пользоваться маленькими тарелками. Если у вас есть такая возможность, ешьте в компании семьи и друзей. Если вы не умеете готовить, постарайтесь научиться. Завтрак. Хотя некоторые люди говорят, что завтрак помогает сконцентрироваться утром, Нет веской причины, по которой этот прием пищи был бы необходим. Многие люди просто не испытывают голода по утрам. Наши доисторические предки не ели сразу после пробуждения. Они шли охотиться или заниматься собирательством, когда чувствовали голод. С эволюционной точки зрения наш организм не нуждается в пище сразу после ночного сна. Известно, что питание в определенное время в течение дня полезно для инсулинового профиля и, как следствие, веса. В этом отношении отказ от пищи утром также полезен, как воздержание от нее ранним вечером. Питание в течение всего 8 или 6 часов в сутки и потребление некалорийных напитков: вода, травяной чай, чёрный кофе на протяжении оставшейся части дня это хорошая привычка, которую стоит попробовать себе привить. Если вы не чувствуете голода по утрам, я бы рекомендовал вам разбудить тело напитком из горячей воды и сока целого свежего лимона. Это активизирует ваш метаболизм и подготовит его к предстоящему дню. Хотя исследования, доказывающие пользу горячей воды с лимоном, отсутствуют, возможно, потому что лимонная индустрия их не спонсировала. Многие люди пьют ее и считают, что она им помогает. Методы, которые остаются популярными, обычно действенны, я считаю, что доказательства из реальной жизни могут быть важнее многих научных исследований. Если вы торопитесь, но хотите простой и питательный завтрак, Прекрасным началом дня станет жирный греческий йогурт с добавлением ягод и небольшого количества мёда. Если вы хотите быстрый арабский завтрак, попробуйте чёрный чай или кофе с тремя финиками. Прерывать длительное голодание тремя финиками — это арабская традиция. Считается, что это полезно для похудения и либидо. Вы получите как раз достаточно энергии, чтобы начать день. Основные продукты, которых следует избегать на завтрак, это те, которые мы часто едим утром. Кукурузные хлопья, тосты, апельсиновый сок или любой другой фруктовый сок вызывают скачки уровня сахара в крови и, как следствие, тягу к сладкому в течение дня. Откажитесь от этих продуктов. Как уже было сказано, во многих странах мира продукты, которые едят на завтрак, принято есть и в другое время дня. Японцы, известные крепким здоровьем и долголетием, часто начинают день с хрустящего лосося, жареного или приготовленного на гриле, липкого риса, маринованных овощей, мисо-супа и зеленого чая. В Тринидаде и Табаго в Карибском бассейне популярным завтраком является фрайбори, блюдо из длинной зеленой фасоли и томатов, подаваемое с плантаном или лепешкой. Это потрясающе вкусно и богатое белком начало дня. Кастариканцы утром едят галлопинто, Вкуснейший микс риса и фасоли со сметаной, авокадо и яйцами. Попробуйте эти блюда на завтрак или более поздний прием пищи. Традиционный японский завтрак. Хрустящий жареный лосось, липкий рис для суши, мисо-суп и японские маринованные овощи. Прежде чем приготовить лосося на сковороде или гриле, засолите его по вкусу. Оставьте кожу и обжаривайте рыбу с этой стороны, пока она не станет золотисто-коричневой и хрустящей. Затем переверните ее, чтобы она полностью приготовилась. Поставьте вариться рис для суши, как только вы закончите с засолкой рыбы, и следуйте инструкциям на упаковке. Заранее приготовленный мисо-суп – это допустимый вариант, так как на приготовление свежего супа требуется время. Чтобы приготовить японские маринованные овощи, тонко нарежьте, Для этого можно использовать тёрку-мандолину или овощечистку, имбирь, редис, огурец, морковь. Смешайте с белым винным уксусом, солью и сахаром по вкусу. Уксусная кислота в уксусе уменьшает скачок уровня глюкозы, вызванный белым рисом. Разложите всё по отдельным пиалам, подавайте соевым соусом и используйте палочки. Ешьте медленно и наслаждайтесь пищей. Тринидадский завтрак боди с плантаном или домашними лепешками. Обжарьте два нарезанных, спелых, сливовидных томата, луковицу и семь раздавленных зубчиков чеснока в большом сотейнике до мягкости. Добавьте пучок длинной тонкой зеленой фасоли и соль, две чайных ложки. Обжаривайте, непрерывно помешивая на среднем огне, и накройте крышкой на 10-15 минут. Боди готова, когда фасоль начнет сморщиваться и менять цвет а все натуральные соки полностью или почти полностью испарятся. Подавайте блюдо горячим или комнатной температуры с домашними лепёшками или жареным, варёным, плантаном. Не забудьте соус из острого перца, который поможет вам проснуться. костариканский завтрак. Галло-пинто. коста фасоль с рисом. Жители Коста-Рики одни из самых здоровых в мире. Они упоминаются в знаменитой книге «Голубые зоны», в которой проанализированы регионы мира, жители которых обычно остаются здоровыми и активными до 90 с лишним лет. Традиционный сытный костариканский завтрак называется пинто что переводится как «пятнистый петух», поскольку фасоль и рис напоминают пятна на перьях петуха. Обжаривайте нарезанный лук, желательно белый, и сладкий болгарский перец в оливковом масле несколько минут, пока они не станут мягче. Добавьте два измельченных зубчика чеснока и обжаривайте на медленном огне еще минуту. Добавьте две чашки черной фасоли с небольшим количеством жидкости, три чашки готового риса и 1 четвертую чашки сальса лизано или вустерского соуса. Сальса лизано — это национальный соус Коста-Рики. Она имеет сладкий, пряный и землистый вкус. Ее легко можно купить онлайн. Хорошо перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты. Разложите по тарелкам и посыпьте нарезанным кориандром. Галлопинто можно подавать с йогуртом, свежими помидорами, нарезанными авокадо и жаренными яичными белками. Фуравида. Обед на ходу. Советы. Принесите еду из дома и положите в холодильник на работе. Приготовьте больше еды вечером и возьмите остатки на обед на следующий день. Приготовление еды. Заранее готовьте супы, тушеные блюда, карри, запеченные овощи, чили конкарне и так далее, чтобы сэкономить время на готовке в будни. Используйте сумку-холодильник для салатов, сэндвичей, йогуртов и так далее или термос с вакуумной изоляцией для супов и тушеных блюд, когда вы находитесь не дома. Салаты. Как составить салат? Первое. Выберите нежирный белок. Например, говядину, мясо коров, питавшихся травой, телятину или баранину, семгу на гриле, креветки, консервированную рыбу в собственном соку, а масле, бабы эдамамы, творог, фету, моцареллу, горох или чечевицу. Второе. Добавьте сырые и или обработанные салатные листья и овощи. Попробуйте различные текстуры и вкусы, включая хрустящие листья, шпинат, руккола, латук, шинкованная капуста, сладкие томаты, болгарский перец, сладкую кукурузу, тертую морковь, редис, чили, пикантный лук, нежное авокадо и холодные приготовленные овощи, например, брокколи, зеленую фасоль, спаржу и тыкву. Вы даже можете добавить фрукты и ягоды, например, яблоки, груши, дыню, персики или виноград. Третье. Добавьте цельнозерновые углеводы или углеводы с высоким содержанием клетчатки, например, бурый рис, киноа, можно в Саше зерновые макароны, кускус, молодой картофель или запеченный батак. Четвертое. Добавьте полезную заправку. Используйте оливковое масло с лимоном или уксусом. Смешайте их непосредственно перед тем, как заправить салат, а затем придайте вкуса с помощью горчицы, трав, чеснока, чили, копченой паприки, соевого соуса, мисо или имбиря. Если вы предпочитаете нежные заправки, попробуйте йогурт или авокадо. Пятое. Придайте салату пикантности. Добавьте вкуса и питательных веществ с помощью кунжута, каперсов, оливок, семян, граната, маринованных огурцов или сухофруктов. Горячие блюда. Готовьте заранее и либо разогревайте на работе, либо носите в термосе с вакуумной изоляцией. Домашние супы. чечевичные овощной, тыквенный, жаркое и рагу. Используйте постный белок и много овощей. Чили кон карне. Используйте нежирный говяжий фарш и добавьте фасоль. Рататуй. Овощная фритата с яичными белками или киш без корочки. кари со шпинатом и нутом, чечевичный дал. Перекусы. Закуски, которые можно взять с собой. Рисовые лепёшки. Прекрасный перекус. Положите сверху авокадо, мягкий сыр, томат и так далее. Свежие фрукты или, что ещё лучше, свежие ягоды. Нарезанные сырые овощи с йогуртовым соусом. Добавьте в йогурт лимон, соль, сахар и свежие травы по вкусу. Нарезанное нежирное мясо, говядина или баранина. Йогурт. По возможности выбирайте греческий йогурт или исландский скер с высоким содержанием белка. Бобы эдамаме. Сыр конте, нарезанный кубиками. Несладкий, соленый домашний попкорн. Не для приготовления в микроволновке. Паштет из свежей рыбы. Рецепт паштета из скумбрии далее. Консервированная рыба в рассоле или томатном соке, но не в растительном масле. Паштет из скумбрии. Это очень вкусный и питательный обед, закуска или перекус. Купите копченую скумбрию, около 250 граммов в упаковке, и удалите кожу. Положите рыбу в блендер со 120 граммами сливочного сыра, небольшим количеством нарезанного лука, по желанию, одна чайная ложка соуса из хрена, цедры и соком лимона, а также небольшим количеством петрушки или кориандра. Взбейте паштет и разложите по небольшим, глубоким тарелкам. Подавайте с домашними лепешками, рецепт далее, и нарезанным огурцом. Этого количества ингредиентов хватает на две порции. Безглютеновые лепешки. Эти лепешки были созданы моей подругой Фабианой, шеф-поваром, прошедшим обучение в Le Cordon Bleu и специализирующимся на безглютеновой выпечке. Они имеют прекрасную текстуру, хороши на вкус и могут быть заморожены, если приготовить большую партию. Добавьте пол чайной ложки сухих дрожжей и одну чайную ложку сахара в 1 литр 200 мл теплой воды, около 40 градусов по Цельсию. Накройте фольгой, пока они не растворятся на 3 минуты. В миске смешайте 150 граммов муки из маниоки, 100 граммов рисовой муки, 100 граммов овсяной муки, одну чайную ложку ксантановой камеди и одну столовую ложку соли. Добавьте 3 яичных белка и 20 миллилитров нерафинированного оливкового масла. Добавьте воду с растворенными дрожжами, замешайте тесто и разделите его на 4-5 шариков. Раскатайте каждый в тонкую круглую лепешку, и обжаривайте на очень горячей чугунной или антипригарной сковороде без масла, пока обе стороны не станут румяными. Маринованные овощи. Маринованные овощи — прекрасное дополнение ко многим блюдам. Они придают блюдам кислый уксусный привкус, который контрастирует с другими вкусами и усиливает их. Их можно с легкостью приготовить дома. Они готовы к употреблению уже через час, и их можно хранить в холодильнике до двух месяцев. В Японии нормально иметь ассортимент домашних маринованных овощей. Не забывайте о фантастическом метаболическом влиянии уксусной кислоты на скачки уровня сахара, вызванные углеводами. Нарежьте корнишоны, морковь, лук, капусту, редис, имбирь. Чем плотнее или тверже овощ, тем тоньше его необходимо нарезать, поскольку маринаду потребуется больше времени, чтобы пропитать его и переложите в стерилизованные стеклянные банки. Вы можете добавить халапенью или зубчики чеснока по вкусу. Прокипятите две части уксуса, предпочтительно рисового или винного, с одной частью воды, 1 четвертой части сахара и одной восьмой части соли. Добавьте семена кориандра, семена горчицы и перец горошком. Не забудьте попробовать после кипячения. Если маринад хорош на вкус, кислый, сладкий и соленый одновременно, маринованные овощи будут великолепны. Разлейте маринад по банкам и герметично закройте их крышками. Вечерние перекусы. Шаркутери и свежих овощей. У многих людей есть привычка по вечерам перекусывать некачественными продуктами. Мой друг Самер не отказался от этой привычки сразу же, но заменил вредные перекусы полезными. Свежие овощи могут быть очень вкусными. Они содержат минимум калорий и много полезных для здоровья фитохимических веществ. На хорошо организованной доске для закусок должны быть красивые цветовые сочетания овощей. На большой деревянной разделочной доске разложите разные нарезанные свежие овощи, например, томаты, черри, сельдерей, нашинкованную капусту, краснокочанную или белокочанную, огурец, морковь, сахарный горох и мини или большой сладкий болгарский перец. Посолите, и поперчите по вкусу и по желанию подавайте с домашним соусом «Ранч». Для заправки. Смешайте жирный йогурт, одна чашка, с дижонской горчицей, 1 чайная ложка, пахтой, 1 треть чашки, зелёным луком, солью, перцем, луковым порошком, чесночным порошком и сушёной петрушкой по вкусу. Соус «Ранч» можно залить в разрезанные пополам и очищенные от семян болгарские перцы. Приёмы пищи. Ближний Восток. Кюфта из баранины со спельтой. Эти ближневосточные фрикадельки приправляются с сумахом, специи с землисто-цитрусовым вкусом, запекаются в духовке и подаются на спельте, зерновой культуре с суперсвойствами. Данное блюдо, посыпанное мятой, зелёным луком и томатами и подаваемое с греческим йогуртом, содержит множество скрытых вкусов. Разогрейте духовку. Варите спельту, 120 граммов или полчашки, в кастрюле в течение 15-20 минут. Нарежьте сушеную клюкву зубчик чеснока. Смешайте их с половиной пачки, 250 граммов, бараньего или говяжьего фарша, а также с умахом 1 столовая ложка, панировочными сухарями, 30 граммов и молотым перцем по вкусу. Сформируйте фрикадельки или сосиски и запекайте их в духовке 12-15 минут. Нарежьте кубиками спелый томат, также измельчите пучок мяты и немного зеленого лука. Смешайте их со спельтой, воду предварительно слейте и добавьте оливковое масло, соль и перец. Спельта готова. Смешайте треть большой упаковки йогурта с оливковым маслом, солью и перцем. Подавайте мясную кюфту на спельте, полив ее йогуртом. Ливан – булгуровый плов. Это простой и вкусный рецепт булгура. Полезной замены для риса с высоким содержанием белка, витаминов, минералов и полезных для здоровья фитохимических веществ. Булгур. Это пропаренные колотые зерна пшеницы. Поскольку он представляет собой цельное зерно, питательные вещества сохраняются. Он содержит зародыш, эндосперм и отруби. Благодаря этому в нем больше белка, витаминов и минералов, чем в обычной белой пшеничной муке, которая содержит только эндосперм и имеет минимальную питательную ценность. Этот рецепт можно менять, поэтому основной ингредиент – нут – можно заменить на горох, баклажан, зеленую фасоль и так далее. Этот плов – прекрасный гарнир к мясу или рыбе в составе основного блюда, и подавать его можно с салатом и йогуртом. Его также можно съесть отдельно, просто добавьте немного оливкового масла, выдавите сверху лимонный сок и посыпьте листьями петрушки. На следующий день им можно пообедать или даже позавтракать, на ходу. Осторожно обжарьте лук на оливковом масле, пока он не станет коричневым. Добавьте 2-3 нарезанных кубиками спелых томата, зеленый перец и томатную пасту. И мешайте, пока перцы не размягчатся. А томатная паста не станет ароматной, около 3-4 минут. Добавьте две чашки булгура, свежий тмин, соль и черный перец и перемешивайте, пока булгур не будет полностью покрыт приправами. Вмешайте чашку нута, нарезанной зеленой фасоли или кабачка. Снимите сковороду с огня, добавьте 3 чашки теплой воды или бульона, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Тщательно перемешайте булгур для пышности перед подачей. Совет по сервировке. Наполните куполообразную пиалу пловом, положите сервировочную тарелку, лицевой стороной вниз на пиалу и переверните пиалу, чтобы тарелка правильно смотрела вверх. Снимите пиалу, чтобы остался аккуратный купол из плова. Этот же способ можно использовать для подачи риса. Плов можно подавать с петрушкой, лимоном и оливковым маслом. Россия, Италия. Ризотто из гречи с грибами. Греча. Это полезный продукт питания, распространённый в Восточной Европе, особенно России, население которой пока особо не страдает ожирением или западными заболеваниями. Греча не имеет отношения к пшенице. Это семя плода растения родственного ревеню. Поэтому гречневая крупа не содержит глютена. Она богата белком, клетчаткой и необходимыми минералами. Она имеет приятный, лёгкий ореховый вкус. Этот рецепт представляет собой сочетание вкуса и пользы гречи и кулинарной традиции итальянского ризотто. Обратите внимание, что это блюдо требует гораздо меньшего помешивания и быстрее готовится, чем традиционный итальянский рисовый ризотто. Обжарьте мелко нарезанный лук-шалот с двумя столовыми ложками оливкового масла до мягкой консистенции. Добавьте чашку нарезанных грибов и обжаривайте до полной карамелизации. Добавьте кусочек сливочного масла, затем всыпьте пол чашки гречневой крупы и перемешивайте, пока она не покроется маслом. Добавьте полторы чашки овощного бульона и доведите до кипения. Всыпьте треть чашки тертого пармезана и готовьте до достижения консистенции ризотто. Посыпьте петрушкой или зеленым луком. Турция. Салат чобан, пастуший салат. Этот типичный ближневосточный салат появился в Турции, но популярен в Греции и на Кавказе, особенно летом, когда свежие ингредиенты в избытке. Турецкие пастухи брали на пастбище томаты, огурцы и лук и готовили из них салат. Огурец, очищенный от кожуры и семян, и нарезанный кубиками. 3-4 томата, нарезанные кубиками. Красный болгарский перец, нарезанный кубиками. 3-4 редиса, мелко нарезанные. 2 пучка зеленого лука, тонко нарезанный. Большой пучок петрушки, плотно скрученный и порубленный. Две чайные ложки оливкового масла, сок лимона, 1 чайная ложка соли, пол чайной ложки перца по вкусу. Марокко. Марокканские запеченные баклажаны. Отрежьте верхнюю часть и хвостик баклажаны и очистите кожуру вдоль так, чтобы получился рисунок зебра. Затем нарежьте его поперек на куски толщиной 2,5 сантиметра. Выложите кусочки рядами на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте при высокой температуре. Переверните на середине приготовления примерно через 15 минут. В миске смешайте мелко нарезанные петрушку, кориандр и укроп, несколько мелко нарезанных маринованных огурцов, корнишонов и красный перец, два тонко нарезанных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, щепотку коричневого сахара, молотый тмин, нерафинированное оливковое масло и белый винный уксус. Оставьте мариноваться на 15 минут. Положите запеченные баклажаны на большую тарелку и выложите салат сверху. Оставьте охлаждаться в холодильнике на час. сомали -лэнд. Бараний марак. Марак — это вкусный бульон, который традиционно готовят в сомалиленде и Йемене. Требуется время, чтобы мясо приготовилось, но готовить блюдо просто. Нужно все положить в кастрюлю и следить, чтобы вода не выкипела. Это очень питательное блюдо. Попросите мясника порубить кубиками баранину на кости. Положите нарезанную кубиками лопатку ягненка на кости, нарезанный лук, одну-две штуки, белокочанную капусту, морковь, зеленый лук, зеленый или красный болгарский перец, три раздавленных зубчика чеснока, свежие специи, пол чайной ложки тмина, черного перца и куркумы, Несколько стручков кардамона, гвоздику, лавровый лист и соль по вкусу и свежий чили, по желанию, в кастрюлю и вливайте воду, пока она не покроет все ингредиенты. Доведите до кипения и убавьте огонь. Регулярно проверяйте, чтобы вода не выкипела и снимайте ложкой пену, образовавшуюся на поверхности. Когда мясо будет почти готово, через 1-2 часа. Добавьте картофель, нарезанный крупными кусками, и одну чайную ложку свежеизмельчённых семян кориандра. Готовьте ещё 30 минут. Дайте блюду остыть в течение 10 минут, прежде чем подавать его. Марак великолепен сам по себе, с лепёшками или салатом. Франция. Рыба с лимонным бером. Классическое французское рыбное блюдо с лимонным соусом. Для лимонного бера Обжарьте тонко нарезанный лук-шалот и большой корень имбиря. Когда лук начнет карамелизоваться, влейте полстакана белого вина. Посолите и поперчите по вкусу. Выдавите сок половины лимона. Влейте чашку нежирных сливок. В чашке растворите одну чайную ложку кукурузного крахмала в воде. Добавьте к соусу. Добавляйте кубики сливочного масла, пока соус не приобретет густую консистенцию. Взбейте соус в блендере, чтобы сделать вкусы шалота и имбиря ярче. Можно взять любую морскую рыбу. Предварительно засолите ее, покройте тонким слоем оливкового масла, а также слоем муки, смешанной с паприкой. Обжаривайте рыбу на сковороде в сливочном масле с добавлением небольшого количества оливкового масла, пока она не будет готова. Подавайте с лимонным соусом и украсьте укропом и лимоном. Специи, за исключением свежемолотого кориандра, опциональны добавляйте их по вкусу. Если не все они вам доступны, не беспокойтесь. Индия. Панировое или мясное джалфрези с кардамоновым рисом и райтой. В этой версии, сочетающей карамелизованный лук и зеленый перец в густом томатном соусе, используется сыр панир, который обжаривается до золотистого цвета и подается с маслянистым кардамоновым рисом и йогуртовой райтой. Сыр панир, Имеет здоровое соотношение омега-3 к омега-6, поэтому он окажет отличное влияние на ваш метаболизм еще до того, как это сделают чили. Панир можно заменить бараниной или говядиной. Для джалфрези обжарьте 200 граммов небольших кубиков панира или мяса в оливковом масле 4-5 минут до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета переложите панир на тарелку и обжаривайте тонко нарезанный лук с одной чайной ложкой соли и двумя чайными ложками сахара, пока он не карамелизуется. Добавьте тонко нарезанный зеленый сладкий перец и обжаривайте, пока он не размягчится. Добавьте мелко нарезанный свежий имбирь, 2-3 зубчика чеснока, перец чили или пол чайной ложки хлопьев чили и одну столовую ложку порошка карри. Обжаривайте, пока на овощах не образуется слой из специй. Добавьте около 30-40 г томатной пасты, 2 тонко нарезанных томата и 300 мл горячей воды, смешанной с кубиком овощного бульона. Добавьте панир и готовьте, пока соус не выпарится и свежие томаты не размягчатся. Раздавите 6 стручков кардамона ножом и обжарьте их на сковороде в оливковом масле и с большим куском сливочного масла. Добавьте рис басмати, 120 г, и перемешайте его, чтобы он был покрыт сливочным маслом. Добавьте 300 мл холодной воды и доведите до кипения. Как только поверхность кипящей воды достигнет верха риса, убавьте огонь и накройте сковороду крышкой. Рис больше не требует внимания и будет готов, когда будет готова джелфрези. Для райты смешайте нарезанный мелкими кубиками огурец, мелко нарезанный пучок свежего кориандра, сок лимона, жирный греческий йогурт, соль и сахар по вкусу. Перу. Стейк-рамп с киноа и йогуртом. Это прекрасное блюдо с высоким содержанием белка и клетчатки идеально после насыщенного дня. Пикантный йогурт в чимичури с петрушкой, кориандром, чили, чесноком и лимоном отлично сочетается с белковым стейком, киноа и свежими овощами. Доведите до кипения в воде 70 граммов киноа и уменьшите огонь на 18-20 минут, пока вода не впитается. Возьмите два стейка-рамп, Сирлойн или филе из холодильника и засыпьте солью с обеих сторон. Обсушите стейки, сбрызните их оливковым маслом и порошком тмина. Жарьте их на предварительно сильно разогретой сковороде. Масло добавлять не нужно, поскольку вы сбрызнули им мясо. По 2 минуты с каждой стороны для средней прожарки или 3-4 минуты для средней полной прожарки. Выложите стейки на разделочную доску и оставьте. Нарежьте красный сладкий перец полосками и обжарьте до мягкой консистенции. Перед подачей нарежьте стейк полосками. Для томатной сальсы смешайте 125 граммов томатов черри, разрезанных на четвертинки с мелко нарезанным зелёным луком, 1-2 столовой ложки оливкового масла и солью по вкусу. Для йогурта чимичури мелко нарежьте свежий кориандр и петрушку, зубчик чеснока и острый красный перец чили, очищенный от семян, и разомните их в пасту с помощью пестика и ступки Добавьте немного воды. Добавьте в смесь 80 граммов жирного греческого йогурта и свежий лимонный сок и перемешайте. Нарежьте авокадо тонкими ломтиками, предварительно сняв кожуру и удалив косточку. Подайте стейки, томатную сальсу, йогурт и авокадо на подушке из киноа и украсьте блюдо долькой лимона. Соединенные Штаты Америки. Рыбный чаудер из Новой Англии. Слово «чаудер» происходит от французского «шудер», горшок, в котором готовили рагу и супы. Эта версия блюда простая и адаптируема. Овощи можно менять в зависимости от того, что вам доступно. В кастрюле обжарьте нарезанный лук и 2-3 моркови на сливочном масле, пока они не размягчатся. Можно добавить кусочки копченого бекона, чтобы придать соленый вкус умами. Добавьте 3 больших, крупно нарезанных картофелины, сладкую кукурузу, замороженную или консервированную, чашку рыбного бульона, лавровый лист, а также соль, молотый перец и паприку по вкусу. Добавьте в кастрюлю воду, чтобы она закрыла картофель. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 15 минут. Уменьшите огонь до такой степени, чтобы жидкость перестала бурлить, и добавьте чашку нежирных сливок или молока. Помешивайте, пока чаудер не загустится. Добавьте 2 куска филе трески, нарезанных на ломтики, и варите до готовности около пяти минут. Можно взять любую белую морскую рыбу, а также добавить моллюсков. Когда блюдо будет готово, вмешайте в него мелко нарезанный пучок петрушки и подавайте. Китай. Лапша Хофан. Это вкусное, сытное питательное блюдо можно приготовить за 15 минут. Лапша Хофан плоская и широкая. Лучше покупайте свежую, а не сушёную, чтобы получить более аутентичный вкус. В воке на оливковом масле обжарьте порубленный лук и сладкий перец 3-4 минуты, пока они не размягчатся. Добавьте мелко нарезанный свежий имбирь и чеснок по вкусу. Смешайте с капустой бок чой Сдвиньте овощи на одну сторону вока, а на другой стороне пожарьте 3 яичных белка. Когда они будут готовы, перемешайте белки с овощами, добавьте свежую широкую рисовую лапшу, влейте немного кунжутного масла, рисового уксуса, рыбного соуса, соевого соуса и чуть-чуть воды. Обжаривайте, постоянно перемешивая на большом огне, пока лапша не приготовится. Подавайте с гарниром из семян кунжута и зеленого лука.